Глава 15 Потеря отца должна была сблизить меня и мать. Вместо этого на поверхность всплыли тайны. В ту ночь он был пьян, а рядом сидела другая женщина. Моя мать давно знала, но держала меня в неведении. Когда он пил, она делала так, что бутылки исчезали. Теперь мать начала пить сама. Воскресенье, 21 ноября. Очередной просмотр. Очередной дом с домашним интерьером и безликим убранством. Стоя в коридоре с выгоревшими текстильными обоями на стенах, Аника без видимой причины наполнилась покоем. Через мгновение она уже знала почему. Ее охватило противоречивые чувства. Находясь в обстановке с модной мебелью и предметами интерьера, призванными отвлечь внимание от того, что здесь не переклеивали обои с 1974 года, она все равно почувствовала себя как дома. Сердце здесь билось немного спокойнее. Несмотря на недостатки, дом был действительно уютным. Ей здесь нравилось. Она притянула к себе Мартина. «Я хочу здесь жить», — сказала она и почувствовала, как по лицу расплывается улыбка. Как внутри зреет желание жить здесь вместе с ним, вытесняя сомнения, с которыми она всегда боролась. «Уверена», — спросил он, вопросительно глядя на нее. «Я удивлен, что ты вообще захотела его посмотреть». Аника кивнула так, что волосы упали ей на щеки. Она чувствовала себя неугомонным подростком. Она так хотела этот дом, что едва могла стоять на месте. Мартин осмотрелся с довольной улыбкой на губах. «Хм, тут есть интернет-кабель». «Хватит дурачиться». Аника легко толкнула его в живот. Он рассмеялся. «Признай, что тебе он тоже нравится». Он кивнул. «Хорошее расположение и нет подвала». «Как там говорят...» «Подходит по всем пунктам?» «Ага. Пойдем лучше поговорим в машине». Аника искоса посмотрела на других претендентов. «У стен есть уши». Поблагодарив за просмотр, они выкинули синие бахилы в ведро у двери и вышли. Анника не могла перестать улыбаться. «Дом идеальный. Не слишком маленький и не слишком большой». Рядом с автобусной остановкой и хорошим сообщением с площадью Йернторгет. Конечно, много чего понадобится отремонтировать, но ничего срочного. Можно будет подождать пару лет, пока не появятся средства. А сейчас даже страх потерять работу словно ветром сдуло. Можно вымостить камнем, задумчиво сказал Мартин, глядя на гравийную дорожку, ведущую к калитке. Зачем? чтобы ты могла ходить на кублуках, если захочешь. Как часто я их ношу. Мне нравится гравий, с ним уютнее. Тебе не кажется?» Калитка заскрипела, когда они закрывали ее. Они вышли на узкий тротуар, по пути к машине поглядывая на соседские дома. Те представляли собой смесь старинных деревянных строений и невысоких зданий из белого силикатного кирпича 1980-х годов. Асфальт на дороге был покрыт ямами и трещинами, в точности как улица, где выросла Анника. Она представила, как ее дети рисуют розовым мелом классики на асфальте. Уходящее вечернее солнце пробивалось сквозь облака и окрашивало все в сверкающее серебро. Мгновение наполнилось магией. Все, как будто складывалось. Всю дорогу в город Анника провела в мечтаниях. Район был как раз таким уютным, как она мечтала. Может, немного дороже, чем хотелось бы, но не неподъемно. Она начала считать, сколько они готовы вложить. Она размышляла, сколько может стоить новая кухня. Не в этой ли части города жил начальник Мартина. Из внутреннего мира Аннику выдернул голос мужа, который начал рассуждать о замене изгороди. Ему она не нравилась. Анника поинтересовалась... «Во сколько обойдется сделка?» Об этом они не подумали, но Мартин обещал изучить вопрос. Они припарковались и поднялись в квартиру. Уже в прихожей та показалась маленькой и тесной, как будто уменьшилась, пока они отсутствовали. Квартира имела открытую планировку, белые стены и много окон, освещавших каждый уголок. Но в ней всего две комнаты и кухня. Анника встала около плиты, Закрыла глаза и представила себя в доме. Ощущения сразу стали приятнее. «Ты есть хочешь?» — спросил Мартин. «Могу что-нибудь приготовить». «Ты с ума сошел?» «Как ты можешь сейчас думать о еде?» Аника всплеснула руками. «Доставай компьютер. Мы предложим цену прямо сейчас, опередив остальных». «С ума сошла ты», — сказал Мартин. «Но мне, похоже, это нравится». «Сколько поставим тогда?» «Начальную цену, конечно. Продавцы вряд ли отдадут дом за меньшую сумму». «Посмотрим». Аника погрузилась в тепло дивана, как в мысли о доме. «Мы и не заплатим больше разумного. Ты же сам видел, кухню нужно переделать и ванную, не говоря уже обо всех поверхностях». «Хотя с какими-нибудь обоями и покраской мы сами легко справимся». Наверное, займет время, но мы же не спешим. Нет, все упирается только в бюджет. Где компьютер? Окей, я понял. Начальная цена, да? Анни кивнула. Расположившись на диване, она посмотрела в потолок. Она чувствовала легкость, как будто порхает над полом. Мартин сел на пуф, положил компьютер на колени. Он щелкал мышкой и несколько минут писал. Аника повернулась к нему. «Что ты там делаешь так долго?» «Нужно создать аккаунт. Ненавижу такое. Мы ведь не будем покупать новый дом каждую неделю». «Нет, только этот». Аника мечтательно улыбнулась. «Вот именно. Я вбил и твой номер. Так что мы оба получим СМС, когда ставка обновится». «Отлично». Аника потянулась и дернула Мартина за резинку штанов. «Ты скоро закончишь?» «Еще чуть-чуть, вот. Теперь наша цена заявлена». «Мы первые?» Мартин покачал головой. «Нет, кто-то успел заявить цену до нас». «Что?» — Аника подскочила с дивана. «Ты шутишь? Сколько?» Мартин рассмеялся. «На 300 тысяч меньше начальной цены. Без шансов». Он закрыл компьютер и положил его на журнальный столик. «Любимая, ты понимаешь, у нас скоро будет дом». «Я знаю, свой собственный дом, только наш и ничей больше». Она обхватила Мартина руками и поцеловала его. Тело наполняло совершенно новое ощущение. Радость, напряжение, возбуждение. По коже будто шло электричество, а кровь бурлила, как шампанское. Она не могла удерживать чувство в себе, им нужен был выход. Пойдем, потянула она Мартина в спальню.